Глава восьмая. Шантаж с драконьим размахом. «Студентка Таль за трибуну», — скомандовала преподавательница по магическим формулам. Немолодая женщина давала нам теоретические знания, тогда как ее супруг практические. Поднявшись из-за стола, я обреченно поплелась к трибуне. «Расскажите мне всему курсу о том, как вы приворожили мейстера Карстера». С улыбкой попросила мистериста. «А вы ведьма?» Я похолодела. Сердце застучало быстро-быстро. Вцепившись руками в трибуну, я не могла вымолвить ни слова. «Как? Как они узнали, что я ведьма?» «Ведьма!» — закричала Айрата, подскакивая с места. «Ведьма!» — подхватили другие. «Сжечь ее!» каким-то образом оказался на лекции первокурсников Калист, занимающий первую парту. «Это она ворует студентов!» «Жечь! Жечь! Жечь!» «Студентка Таль, милиса окликала меня мистериса. «Студентка Таль, хватит спать! опоздаете на физподготовку!» Я подскочила на месте, растерянно оглядываясь по сторонам. Аудитория уже была пуста, остались только мы с преподавательницей. Накинув меня сочувствующим взглядом, женщина участливо вопросила «Совсем дракон зверствует, да?» «Не то слово», — выдохнула я, наскоро собирая принадлежности. «Да, драконы они такие», — сознанием дела подтвердила она и внезапно ударилась в ностальгию. «Помнится в годы моей молодости...» «Сразу под венец тащили, если девушка им нравилась. Сейчас времена уже не те». Поблагодарив мистериссу, я ринулась в раздевалку. Стыдно было очень за то, что уснула на лекции. Была бы со мной рад, она бы меня непременно разбудила. Но, увы, подруга этой ночью отлеживалась у медкорпусе, потому что вчера вечером понюхала цветы, что лежали у порога в нашу комнату, и, судя по записке, предназначались мне. В том, что их подкинул кто-то из продолжающих обвинять меня во всех смертных грехах девчонок, я не сомневалась. Прыщи, я слишком женская и глупая месть, чтобы это был кто-то другой. Но выяснять, чьих конкретно рук это дело, я не стала. Мне и без того забот хватало. И проблема на этот раз была совсем не в отце. Я не стала рассказывать маме, что видела мага почти что лицом к лицу. Не хотела ее волновать, да и энергозатратно это. Часто переписываться через гримуар. Вполне хватало того, что отец не додумается меня здесь искать. Во-первых, для ведьмы это самоубийство, появляться на землях магов. а Во-вторых, здесь я находилась по поддельным документам. Так что связать меня с ведьмами еще нужно было постараться. К сожалению, янтарные бусины ничего толком не дали, поэтому я сейчас искала другой способ выявить зло в магах, а точнее понять, делали ли они что-нибудь противозаконное. Каждый раз бусины подбирали разные студенты, и я пыталась следить за ними, но ничего странного в их поведении или поступках не наблюдала. Просто избалованные студенты, злые, надменные, неприятные, но на преступников не тянули от слова «совсем». Последние четыре бусины я подкидывала Калесту его прихвостням, желая раз и навсегда решить для себя, представляют ли они реальную угрозу. Из них всех, мимо зачарованного янтаря, не прошла только Багира, но, увы, это не повод предъявлять реальные обвинения. Однако соответствующую пометку я себе сделала. После физподготовки я была выжата как лимон. Мейстер Айрли сегодня совершенно не зверствовал. За него прекрасно справлялись другие. Первокурсницы пытались поставить мне под ножки или ненароком толкнуть прямо в грязь, что образовалось после дождя. Взаимная неприязнь сплотила их, как никогда раньше, но я была уверена, что их внимание постепенно угаснет. Если бы не одно «но». Наглые, бессовестные, беспринципные драконища, как и обещал, ежедневно доставлял мне неудобства. Впрочем, Айрата называла его поступки ухаживаниями, довольно при этом жмурясь. Я же считала их настоящим издевательством. Например, на следующий день после нашего свидания мне в столовой на всеобщее обозрение был презентован поднос с пирожками. Это при условии, что студенты, в принципе, всегда голодные, сколько бы их ни кормили. На меня смотрели, как на демона в юбке, взглядами жадными, алчными и просто голодными. Но этого преподавателю показалось мало. «Милая, я зайду к тебе сегодня вечером за своим плащом», поцеловали меня в макушку и пожелали приятного аппетита, удаляясь из столовой и фактически оставляя меня на растерзание студенткам. Отбилась только благодаря пирожкам. Зато весь вечер девчонки со всех курсов провели у нас Айратой под дверью, прислушиваясь к мельчайшим звукам. Дракон, естественно, не появился, но легче от этого не стало. На второй день учебной недели меня не покидало ощущение чего-то непоправимого, и я оказалась права. Майстер Карстер... настиг меня прямо перед учебным корпусом, вручая цветочную клумбу, за которой меня даже видно не было. Поцеловав тыльную сторону ладони, мужчина ушел, напоминая мне о нашей договоренности, а я до начала первого урока, как цветочница, раздавала цветы, чтобы не тащить их на лекцию. Последняя охапка досталась преподавательнице по теории магии, которая моим поступком была... приятно удивлена. Это была моя первая хорошая оценка, полученная незаслуженно. Третий день мужчина вел себя тише воды ниже травы. Не могла своим котлом поклясться, что он задумал что-то масштабное. Не собиралась идти на тренировку, но Айрата меня уговорила, давя на то, что мы команда, а потому, если попадать, так и вместе. «Собственно, мы и попали». в лапы магических тварей второго класса. Причем на этот раз попали абсолютно все. Наглый невыносимый драконище не пощадил никого. Из-за ограждения мы все буквально выползали, потому что фекстии, полульвы и полуястребы со змеиными хвостами были гораздо резвее животных первого класса. Неизменным оставалось только одно. Калист и его друзья — Справлялись на отлично, чем неимоверно меня раздражали. Они даже не запыхались, пока загоняли фексией. Правда, справились на этот раз минут за десять. Но это они. Всем остальным и получаса не хватило. Только другим студентам настоятельно посоветовали отправиться в медкорпус, а меня лечили на месте, бесцеремонно усадив прямо на ограду, чтобы мы хоть как-то сравнялись в росте. Влюбленный взгляд... Нежная улыбка, мягкие ласковые прикосновения. Честно говоря, тут у любой бы сердце дрогнуло, но только я одна слышала то, что на самом деле говорил мейстер Карстер. «Ты совершенно не шевелишься. У тебя осталось четыре дня, а я не вижу результатов», — сидел он слова и залечивал мои царапины — вводя ладонью в сантиметрах от кожи. «И не увидите», — вскинула я голову, бесстрашно глядя мужчине в глаза. «То есть так, да?» Опираясь руками о бортик по обе стороны от меня, дракон склонился ниже. «Укушу», — пригрозила я, клацнув зубами. «Мелисса», — протянула он очень ласково, но взгляд... Я ведь могу сделать все, что угодно, и мне за это ничего не будет. А вот этого зря. Я такие зелья могу купить, что вы потом даже имя свое вспомнить не сможете. Четыре дня, Мелисса, и первые флаконы я хочу увидеть уже завтра. И вот завтра прошло еще вчера. Целый день сегодня ждала новых подстав от дракона, но они так и не случились. В конец изнервничавшись да расстроившись из-за того, что произошло с Айратой, я всю ночь потратила на то, чтобы сварить хотя бы часть зелий. Не зелий привлекательности, нет. Эти зелья я не стану варить ни под каким предлогом. Я варила похожее по ингредиентам, запаху, вкусу и консистенции зелья, но максимум, что оно делало, способствовало росту волос и ногтей. Одного котла хватало приблизительно на 12 флаконов, так что за ночь я успела закупорить чуть больше 70 штук. Это целая коробка зелий, которую я планировала вручить мистеру Карстеру вечером. Желательно где-нибудь в лесочке, подальше от чужих пристальных взглядов. Сейчас же я вместе с Джейлибом после библиотеки шла на очередную тренировку, совсем не готовая сражаться с фекстиями. Да я засыпала на ходу, и никакие бодрящие настойки меня не пробирали. Чего не скажешь о калисте. Его недовольная физиономия кого угодно взбодрит и в чувство приведет. «Сегодня нашли что-нибудь?» требовательно спросил демоняка, дожидаясь нас у ворот. «Ничего по нашей теме», — легко ответил мой надзиратель, почти не соврав. «На самом деле, сегодня в библиотеке мы совершенно не занимались поисками информации по выведению магически нанесенных шрамов. На это просто не осталось времени, потому что Джелип помогал мне перебирать старые фолианты, в которых могли оказаться сведения, так необходимые нам обоим». Я случайно проболталась о том, что ищу что-нибудь, что поможет определить магов, которые нарушали законы. И тут имелись в виду не общие законы, а те самые принятые устои, что помогали отличить добро от зла. Только и вместе мы ничего не нашли. Я то и дело засыпала над страницами, а заучка отвлекался на то, что было интересно лично ему. От большой магической энциклопедии я его едва оторвала. А теперь, кажется, Калист собирался прибить меня взглядом. Но мне впервые было все равно. Я так сильно хотела спать, что едва ли реагировала на его грозный взор. «Плохо работаете», — со льдом в голосе ответил демоняка, и чеканным шагом направился вперед к ангарам, оставляя нас далеко позади. Почему-то я испытывала стыд в его присутствии, и это не касалось шрама. С того самого злополучного дня, когда я узнала о пропаже Агаты, Каллист и словом не обмолвился о своей ко мне противоестественной тяге, но, кажется, ненавидеть при этом стал еще больше. Зато у меня на его уничижительные взгляды выработался иммунитет, и чувство самосохранения тоже, судя по всему, атрофировалось за ненадобностью. «Эй, Каллист!» — окликнула я парня. «А ты не хочешь сам поискать информацию? Или не королевское это дело?» Демоняка запнулся на ровные дорожки и неожиданно остановился. Очень медленно он оборачивался в нашу сторону. него глаза полыхали такой яростью, что где-то там на площади сам собой зажегся костер для меня. Джели взглядом показывал, что я сошла с ума. «Отличная идея!» Процедил Калист, а на его губах появилась нехорошая улыбка. «Завтра и приступим». «Приступим?» — переспросила я. Он явно не понял, что я хотела избавить от повинности не только Джейлиба, но и себя. Да мне ужасно чертело сидеть в этой библиотеке. «Конечно, ты ведь не думала так легко отвертеться». К ангарам Демоняка пошел куда веселее. Я явно подняла ему настроение, но спящий мозг никак не хотел понимать, чем именно. Да он даже мелодию какую-то насвистывал. Мезоратая тренировка с фекстиями была гораздо тяжелее в моральном плане. Нам пришлось выступать против существ вчетвером, и это было трудно. Но змеиные хвосты так и норовили ужалить или сбить с ног. Серые крылья с острыми перьями оставляли на руках царапины, а зубы, иглы и когти рвали форму. Мы не успевали нападать, потому что то и дело приходилось защищаться. «Айзек, справа!» — крикнула я и сама же пропустила удар. Хвост фексти обжег живот, и я отлетела на добрый метр, больно ударяясь спиной об ограждение. «Милая, ты себя совсем не бережешь». Притворно покачал мейстер головой, заботливо поднимая меня на ноги с помощью магии. Таль просто забывает, что на фекстей нужно нападать, а не убегать от них, едко добавил Калист, стоящий в шаге от дракона. Я разозлилась. Глянув на преподавателя и смерив немигающим взором демоняку, я ринулась в бой. У меня словно второе дыхание открылось, подхлестываемое злостью. Сразу вспомнились полезные заклинания, сила заструилась, желая доказать этим двоим, что наша команда ничуть не хуже. Только время, отведенное на нашу группу, ожидаемо закончилось. «Ну нет», — взбунтовалась я, — «мы же почти справились». «Вот именно, студентка, почти», — припечатал мастер Карстер. «Итак, вот он, неутешительный итог». У нас есть пять магов в резерве, два мага в основном составе и все. А ведь мы еще даже не начинали подготовку. Твари пятого класса вами пообедают, а я им даже мешать не буду. В общем так, в следующей тренировке изучить основные отличия третьего класса от второго. Те, кто не уложится в полчаса, будут чистить загоны. «Свободны!» «Ну, мы же могли...» — тихонько негодовала я, понимая, что нам не хватило лишь нескольких минут. «Не переживай, в следующий раз всех уделаем», — подбодрил меня Айзак, коснувшись ладонью моего предплечья. «Предлагаю сегодня собраться в библиотеке, и...» Я взвыла. «У меня скоро будет аллергия на книги и слово «библиотека». «Ну, нет, так нет», — пошел Зазнайка на попятную, отступая от меня на шаг. «Можем встретиться завтра в городе. а Сегодня я сам найду нужные материалы». «Да, парни?» Парни покивали, пропуская через калитку меня, злую, уставшую, невыспавшуюся. «Мелисса, задержись!» Я остановилась. Вот как шла, так и остановилась, прикрывая веки. Глубокий вдох, медленный выдох. Джейли, прошедший мимо, смотрел на меня обеспокоенным взглядом. Но беспокоиться нужно было за дракона. Обернувшись, я в три шага дошла до мужчины, с вызовом складывая руки на груди. Однако заговорил он лишь тогда, когда студенты отошли на почтительное расстояние. «Зелье где?» «У демона в котле!» Дракон замер. Сферы, в которые были заключены фекстии, тоже застыли в воздухе. Поворот головы... и вот уже на меня взирают с нехорошим удивлением. «Это все?» — поинтересовалась я, ничуть не устыдившись за резкость. «У тебя все нормально?» — нахмурился мейстер Карстер, взглянув на меня с беспокойством в глазах. «С учебой проблемы?» «С учебой?» — улыбнулась я зло и криво. «О, да! У меня проблемы с учебой, с родителями, с однокурсниками и даже со студентами других курсов». «А еще с вами. Вот скажите мне, мейстер Карстер, зачем вам зелье, которое на вас даже не подействовало?» «Подействовало». «Что?» — переспросила я, не ожидая услышать подобный ответ. «Подействовало, поэтому оно мне необходимо. Остальное тебя не касается». Больше мужчина на меня не смотрел. Взор его был устремлен куда-то вдаль, мимо загонов, ангаров и, казалось, даже сквозь территорию Академии. Наверное, на меня повлияло то, каким серьезным и в то же время усталым он был, словно отчаявшимся. Тяжело вздохнув, я решила спросить напрямик. «Вы имеете какое-либо отношение к пропадающим студентам?» «Откуда ты...» «Имеете или нет?» — перебив, повторила я с нажимом. «Нет». «Сегодня сразу после отбоя встречаемся в лесу, и не опаздывайте!» Нет, я по-прежнему не собиралась варить для преподавателя те самые зелья, но при этом отчетливо понимала, что от меня не отстанут, пока не получат свое. Состав, способствующий росту волос и ногтей, ему совершенно ничем не поможет, но я при этом разберусь хотя бы с одной своей проблемой. Сегодня после отбоя все решится. Было странно идти по территории академии и делать вид, что здесь совершенно ничего не происходит. Со стороны могло показаться, что все нормально. Похититель студентов больше себя не показывал, учеба кипела, преподаватели снова стали требовательными, а ученики предпочитали домашки и развлечения. Будто и не пропадала староста первого курса, или об этом не хотели помнить. Приходили холода. Листья опадали, засыпая с собой дорожки и пожухлую траву. Холодные капли дождя все чаще обрушались на землю, образуя мелкие лужи. В такую погоду хотелось завернуться в теплое одеяло и пить горячий отвар, грея стенки кружки руки. Но я шла к медкорпусу, чтобы узнать, как себя чувствует Айрата. Конечно, ничего ужасного с ней не случилось. Врачи обещали вывести еще до обеда. Но я все равно переживала, потому что на обеде Айру не видела, а после обеда на тренировку она не пришла. «Здравствуйте», — заглянула я за стойку медсестры, отвлекая пожилую женщину от заполнения бумаг. «Могу ли я зайти к Айрате Ильюст? «Ильёст?» — переспросили у меня, потянувшись к пухлой тетрадке. «Так ее выписали еще до обеда, в общежитии посмотри». Из мед корпуса я выбегала так быстро, что едва не сбила с ног преподавателя по физподготовке. «Вы бы так на занятиях бегали, Таль!» — донеслось раздражённое мне в спину, но я лишь отмахнулась. «И так, и так мне от него попадает. Поводом больше, поводом меньше. Сейчас для меня это было неважно, если еще я и ирата, и если...» Я все ноги промочила, пока добежала до общежития. Запыхавшись, перепрыгивала через ступеньки, расталкивая зазевавшихся студенток. Ненормальные окликали меня, выражая возмущение, но мне было все равно. Меня не волновало их мнение обо мне. Айрата, вот кто по-настоящему был для меня важен в этих стенах. Не могла объяснить даже самой себе, но отчего-то чувствовала, что это затишье, лишь затишье перед бурей. Возможно, это было ведьмовское чутье, возможно, инстинкт самосохранения. В любом случае, я готова была поклясться метлой из своей лаборатории, что преступник себя еще покажет. Но зачем? Зачем ему или ей похищать студентов? Айра, увидев подругу в коридоре нашего этажа, я налетела на нее, крепко-крепко обнимая. «Задушишь!» — пискнула она, пытаясь выбраться из моих медвежьих объятий. Ну что там с нашим драконом? Эй, ты чего плачешь? Я не плачу, смахнула я выступившую слезинку. А пойдем пить отвар. В нашей комнате было тепло и уютно. Хаси и Копер таскали ягоды, уворованные подругой столовой, а мы под двумя голодными взглядами хомячили конфеты, подаренные рать очередным ухажером, и обсуждали темы сегодняшних занятий. Аэра пропустила совсем немного. Утром первокурсники повторяли то, что и так уже знали про личных магических существ, а после писали небольшую контрольную. Сложные вопросы не попадались. Даже я знала, что сила концентрировалась в магических существах, собираясь буквально из воздуха, а позже маги использовали своих питомцев в качестве аккумуляторов. С фамильярами у ведьм происходило почти то же самое, но забирая... Мы могли еще и отдавать излишки, чем питали жизненные силы своих хранителей. Так мы с Копером и встретились, когда я еще была совсем маленькой девочкой. Собирая в лесу ягоды, на очередной стоянке в заброшенной хижине, я заблудилась и упала в яму-ловушку, оставленную охотниками. Метлы тогда у меня своей не было, а перепугалась я настолько, что всю силу потратила впустую. Тогда-то меня, плачущую, и отыскал копер. Спустившись вниз по тонким корням ближайших деревьев, ящерка поделилась со мной своей силой, чем изрядно меня удивило, А потом пантомимой показала, как выбраться из ямы. Не считая мамины крысы, я таких умных существ никогда не встречала, поэтому не сразу поняла, что копер — это и есть мой фамильяр. Это осознание пришло уже позже, когда из ямы я все-таки выбралась. Прямо на моих глазах на Копера налетела большая лесная птица, захватывая белое тельце острым клювом. Я его отбила на силу. Со злости швырнув чистой магией, внезапно полностью лишила птицу перьев, так что улететь у нее не получилось. К сожалению, повреждения у ящерки были очень сильные. До мамы я бы его не донесла. Просто не успела. Ну и что делать тоже не знала. потому пришлось действовать интуитивно. Я напитывала его своей энергией, щедро делясь тем, что еще оставалось. С тех пор с Купером мы больше не разлучались. Правда, был еще один раз, когда я за него очень сильно испугалась. Насколько разными бывают маги, люди, ведьмы и прочие существа, настолько же разными являются и магические твари. Например, у кого-то аллергия на клубнику, кто-то не переносит волшебную кулинарию, еще долго мучаясь после таких шедевров с пищеварением, а другие, как мой фамильяр, имеют просто неконтролируемую тягу к сладкому. Но правда в том, что шоколад ему есть категорически запрещено. Он в прямом смысле раздувается от этой сладости и взрывается так, что потом целый день приходится отмывать стены, пол, потолок и все прочее, что находилось в этот момент в помещении. И самое ужасное, что заклинание очистки в этой ситуации действовать просто отказывается. Приходится вымывать все руками. «Только пусть он тебя до общежития потом проводит, ладно?» — напомнила я подруге, передавая ей свои тетради с сегодняшними конспектами. «Обязательно проводит», — легко согласилась она, продолжив наряжаться. «Если хочешь, пойдем со мной. Там и друзья его будут». «Познакомишься с кем-нибудь, раз уж с драконом не вышло? У меня до сих пор в голове не укладывается, почему вы решили расстаться. Я честно думала, что у мейстера любовь». «Любовь», — подтвердила я, «но не ко мне». «Да ладно, а кому?» Глаза Ираты загорелись в предвкушении новой сплетни. Она так и застыла с юбкой в руках. «Не знаю», — пожала я плечами, «мне не интересно. Наверное, все-таки поторопилась, сказав Айре, что мои отношения с преподавателем закончились. Но мне хотелось как можно скорее разобраться с этой проблемой. То, что узнала моя соседка в течение нескольких часов, разнесется по академии, и тогда от меня наконец-то отстанут. Конечно, ничего смертельного в тычках или неприятных шепотках за спиной не было, но все эти мелкие проблемы отвлекали меня от главных, поэтому разобраться с ними нужно было как можно быстрее. Была уверена, что, получив первую партию зелий и убедившись в том, что они не действуют, дракон от меня отстанет, а значит, на повестке дня останутся только три проблемы — шрам Калиста, похищение студентов и отец. С первой проблемой я планировала разобраться уже завтра, если повезет. Я не боялась в одиночестве так поздно разгуливать по лесу Академии. Склянки с разными зельями носила с собой круглосуточно, поэтому напади на меня кто, и на еще одну проблему стало бы меньше. Пожалуй, в этом случае мне даже был выгоден тот факт, что я ведьма, и об этом никто не знает. Этим я разительно отличалась от других студентов и могла бы стать неплохой наживкой, если бы кто-то не был таким засранцем. Куталась в мантию. К ночи на улице стало совсем холодно. Мокрая трава мочила юбку и чулки, а ветки над головой ужасающе скрипели. Где-то там среди них летала моя метла, следуя за мной по пятам, словно невидимый защитник. Перехватив коробочку зельями одной рукой, другую зажгла еле уловимый светлячок. Не для дракона, у них, как у кошек, и в темноте зрение отменное. Для себя. «Хм...» «А вы, человек, слова, студентка!» раздалось за моей спиной, но я не испугалась. Спокойно обернувшись, посмотрела на дракона, что в целях конспирации скрывался за глубоким капюшоном. «А у вас были сомнения?» Сказала, что не будет зелье привлекательности, слово сдержала. «Вот в коробке часть зелья и лишние монеты. Если понадобится еще зелье, вы знаете, где меня найти. Но предупреждаю, «В лавке я скупила все, что имелось в наличии, и когда будет новая поставка, продавец не знает». «Мне нравится твой деловой подход, но монеты забери». «Нет», — отчеканила я. «И да. Больше я прошу вас ко мне со своими поползновениями не приближаться, иначе следующая партия, как и обещала, заставит вас забыть даже собственное имя. Всем студентам я уже рассказала, что мы с вами расстались». Так что попрошу и вас придерживаться этой версии. Из-под капюшона сверкнули клыки, тонко намекая на то, что дракон улыбается. Закончив свою тираду, я развернулась и отправилась обратно в общежитие, но была остановлена неожиданным. «Спасибо, Мелисса», — искренне поблагодарил меня мейстер Карстер, открывая портал. И «прости, что пришлось прибегнуть к...» Последнюю фразу мужчина так и не договорил. Портал закрылся за преподавателем, а я все смотрела и смотрела на это место. Где-то там, в глубине души, шевельнулись совесть и жалость, но я задавила их на корню. Ведь мы никогда не испытывают сострадание к врагам, уж тем более не имеют совести, когда дело касается чести и мести. Первое, что я увидела, когда вернулась в общежитие через окно туалета на первом этаже, это пустота. Обычно наше общежитие тишиной никогда не отличалось, но сегодня было тихо, как в склепе некроманта. Чего не скажешь о коридоре второго этажа. Гомон стоял такой, будто дракон официально объявил о поиске кандидаток на свои чешую и хвост. Тут были все курсы. Толпились, переговаривались, волновались, но с моим появлением постепенно притихли, пропуская меня вперед. А мне уже и не так, чтобы хотелось идти. Потому что основная масса стояла как раз около двери, ведущей в нашу и комнату. Студент Каталь, что происходит в вашей комнате?» требовательно вопросила дежурная, возглавляющая этот ночной поход. «А что происходит?» — уточнила я, не собираясь заранее ни в чем признаваться. «Из вашей комнаты раздался странный грохот. Его бы и глухой услышал. Где вы были? И где студентка Ильёст?» «Я здесь!» — появилась Айрата. «Вы не беспокойтесь, мы сейчас во всем разберемся!» Взяв меня за руку, Айра слегка приоткрыла дверь, не давая присутствующим увидеть тот бедлам, что творился по эту сторону. Тащив меня внутрь, подруга застыла на месте, а я бурно выругалась, вспоминая драконов, демонов, магов и все их семейства до десятого колена. Стены, потолок, пол, окно, наши кровати и вещи — абсолютно все было залито темными разводами. Тягучие шоколадные капли стекали вниз, образуя новые кляксы. Тетради, учебники, платья и раты — все это превратилось в одно большое месиво, в центре которого пузами кверху прямо на полу лежали Хаси и копер. Десятки фантиков заполоняли все свободное место между ними, а большая красивая раскрученная коробка занимала наш письменный стол. «Это не мои конфеты», — открестилась от бедлама Айра. «И не мои. Откуда вы взяли конфеты бессовестные?» Наши питомцы даже не шевелились. Осторожно обойдя их по дуге, Подруга стащила со стола коробку, отрывает от крышки прикрепленную записку. «Чтобы зачеркнуто, для зачеркнуто, тебе зачеркнуто, к...» «Вот это не зачеркнуто. Интересно, тебе или мне?» «Мне другое интересно», — осторожно ступила я на относительно чистую часть пола. «Кто теперь это будет убирать?» Моби понимали, что помогать нам никто не станет. Мечта о теплой постели и мягком одеяле — Так оставалось мечтой еще несколько часов. Была бы я одна, и к утру не управилась бы, но вдвоем мы сначала очистили саму комнату, вытащив из нее все вещи, а потом и постирали, протерли отмыли сами вещи. Наших питомцев, никак не желающих подвинуть свои тушки хоть на сантиметр, пришлось тащить в душ, что не очень им понравилось. Но мы были неумолимы. Последними душ принимали мы сами, допивая остатки бодрящего зелья. Мерила нас ситуация или что? что завтра, а точнее уже сегодня, спать можно было хоть до самого вечера. Но это нам так казалось. На деле же в дверь к нам постучали, едва мы закрыли глаза. «Убирайтесь к демонам, кто бы это ни был!» громко посоветовала Айрата, пряча голову под подушку. Стук повторился. и стал еще настойчивее. «Горите на костре!» — от всей души пожелала я, тоже зарываясь в одеяло по самую макушку. «И тебе доброго дня, гномка!» — раздалось насмешливая за дверью голосом демоняки. «Жду пять минут, а потом вхожу и стаскиваю тебя с кровати вместе с одеялом. Отсчет пошел!» «Катись к демонам!» Простонала я, понимая, что меня даже ураган не поднимет. «Да сейчас за мной, отец, я бы и пальцем не пошевелила». «Четыре минуты», — капали мне на нервы тем временем. «Две минуты». «Не ври», — заворочалась я. «После четырех идет три». «Одна». Дверь в нашу сайратой комнату открылась, но ни я, ни подруга не подавали признаков жизни. притворяясь дополнением к постельному белью. В кровать я вцепилась не на жизнь, а на смерть, поэтому просто так отодрать меня от мебели у Калиста не получилось. Но он пытался. Прям не комната, а проходной двор какой-то. «Так, или ты сейчас же встаешь, или в библиотеку отправишься порталом вместе с кроватью?» — пригрозили мне. «Ах, как это романтично!» Высунулась из-под подушки Айрата. «Лиска, имей совесть, тут за тобой ухаживать пытаются». «Что-то у нас с тобой разные представления об ухаживании», пробурчала я, пряча под одеяло ногу, которую кое-кто пытался схватить. «Да встаю я, встаю, только за дверь выйди». Каторга. Я, честно, пыталась не засыпать под душем, а потом на кровати, когда одевалась, но веки закрывались сами собой. А ведь я хотела сегодня решить еще одну свою проблему. же рифмом придумывала перед сном. Ровно пару-тройку секунд. А теперь была готова сделать что угодно, чтобы меня оставили в покое. Правда, Калест все мои слова пропускал мимо ушей. «Куда мы идем? Библиотека в другой стороне!» — бухтела я, следуя за отвратительно бодрым парнем. Погода сегодня была еще омерзительнее, чем вчера. Дождь хлестал, под ногами неприятно хлюпало, а холод проникал даже под мантию, в которую я пыталась завернуться плотнее, пока Калис тащил меня в лес. А я шла, честно говоря, шла из любопытства. Договаривались-то мы на библиотеку. «Здесь подойдет», — оглянулся Демоняка по сторонам, выискивая невидимую слежку. «Ты что задумал?» — сделала я на всякий случай шаг назад, — а пальцы нырнули в карман мантии, нащупывая одну из склянок. «Тебе не стоит бояться!» — усмехнулся он, чем еще сильнее меня насторожил. Смотрел меня в глаза, улыбался своей устрашающей улыбкой, а сам тянулся зачем-то в карман своих брюк. Крепче сжав склянку, я сглотнула. Сонливость как рукой сняла. Напряжение, пронизывающее воздух, можно было запросто резать ножом. «Глаза закрой!» — в своей излюбленной манере приказал Калист. Я прищурилась. Мелиса, закрой глаза. Я и так знаю, что ты мне не доверяешь. Согласен, поводы были, но один-единственный раз ты можешь сделать так, как я прошу». «Просишь?» — не удержалась я. «Что-то я не слышала слова «пожалуйста».» Демоняка возвел очек к небо, но хмурое небо ему, естественно, не ответило. «Пожалуйста, доверься мне один раз. Если тебе что-то не понравится, кинешь у меня то, что прячешь в кармане. Я даже мстить не буду. Клянись, «Клянусь». Нетерпеливо перебили меня. «А теперь закрой глаза». Веки я закрыла далеко не сразу. На то, чтобы принять решение, мне потребовалось несколько секунд, но ни о каком доверии не могло быть и речи. Если я почувствую что-то неладное... «Руку дай!» «А рукой не дать?» — поинтересовалась я. «Да что ж ты такая?» «Какая?» — спросила я из вредности. Ответ мне никто давать не собирался. Все это время я гнала от себя мысли, что демоняка с какого-то перепугу ведет меня на свидание, но слова и рады так и звучали в голове, словно бы нашептывая о том, что за мной пытаются ухаживать. Но ведь этого не может быть. Может, он головой на своей боевке ударился, За руку меня Калист все же взял. Это было странно, необычно, непривычно и в какой-то степени даже пугающе. Увидеть нас кто со стороны, это была бы самая главная новость Академии, потому что о нашей взаимной неприязни знали все. И вот с начала года прошло три месяца, а мой главный враг сжимает мои подрагивающие пальцы в своей ладони и утягивает в неизвестность. Глаза я открыла без команды, поэтому и заметила закрывающуюся воронку портала. «Ну, как тебе?» — с привычным самодовольством осведомился парень, пряча в карман артефакт перехода. «Занимательно. Хорошо, что я ничего не спросила про свидание. Мало того, что опозорилась бы, так демоняка наверняка еще долго злорадствовал бы. Это точно не было свиданием». даже на дружеские посиделки не тянуло. Мы стояли в самом центре библиотеки, и ничем другим это помещение быть не могло. Десятки книжных шкафов тянулись рядами, уходя под самые потолки, отделанные золотом и лепниной. Передвижные лестницы тихо поскрипывали, перемещаясь по выемкам сами собой. Откуда-то справа прилетела книга, исчезая за ближайшим поворотом. Слева своей жизнью жил старый, потрепанный временем секретер. Его ящики то открывались, то закрывались, пряча в своем нутре новые карточки, которые самостоятельно выводила пищая палочка, порхающая над столешницей. В центре, где мы стояли, располагались массивные деревянные столы, стулья и кресла. Ни одного окна я не нашла, но при этом светло здесь было как днем в самую солнечную погоду, и тепло в то время как. С нас на красивый, явно дорогой ковер натекла целая лужа. «Это самая большая библиотека в королевстве», — с энтузиазмом заметил Калис на мое многозначное молчание. «С чего начнем?» «Завтрака с одеяла, с подушки». Любой из этих ответов имел бы огромный успех, но я продолжала молчать. потому что то подобие плана, что пряталось в моем рукаве, разбивалось в пух и прах о суровую реальность. Во-первых, на то, чтобы прочесать эту библиотеку, нам не хватит не то, что этого выходного, а даже всех последующих в этом учебном году. Во-вторых, чтобы попытаться вывести шрам демоняки, я должна была сначала сделать вид, что нашла способ. А как это сделать здесь? В академической библиотеке мне на глаза недавно попалась Совершенно бесполезная книжка ритуалов с незамысловатым названием «Ритуалы для чайников». Она, как никакая другая, подходила нашей ситуации. Что может быть лучше, чем покукарекать под столом или выйти на луну в полнолуние, а также съесть головку чеснока, закрепившись на потолке? Да я собиралась отомстить этому несносному третьекурснику за все издевательства, которые мне пришлось терпеть. А теперь что? а теперь издевались опять надо мной. «Нам здесь вообще можно находиться?» — уточнила я на всякий случай, нерешительно переминаясь ноги на ногу. «Чья это библиотека?» «Общее!» — отмахнулся Калист. «Просто не для всех. Так что, начнем с книг по целительству?» Я бы и с места не сдвинулась. Не хотелось разносить грязь по такой красоте. Но демоняка меня насильно усадил в кресло, а сам скрылся за книжными шкафами. Осматривалась по сторонам. Расстегнув застежку, плащ снять так и не решилась. В академии было красиво, даже роскошно местами, но это место я не могла сравнить ни с чем увиденным. Тут даже дышать было страшно. Картины в золоченых рамах, массивная дорогая мебель со светлой обивкой, тонкие изогнутые вазы. Наверное, так жили маркизы или даже герцоги. Скорее всего, мы находились в чем-то родовом замке. Вот бы еще узнать, в чем именно. Неизвестность заставляла нервничать. Толстые и тонкие томики летели прямо по воздуху один за другим, самостоятельно укладываясь в стопки на столике, что стоял напротив кресла, в котором я сидела. Тяжело вздохнув, я взялась за первый Талмуд, с трудом перетаскивая его к себе на колени. Где-то на пятой странице оглавления вернулся Калест, а стопки тем временем уже занимали весь стол, опасно собравшись в высокие башни. Легко сдвинув книги, демоняка опустил на стол под нос, вызывая неверие и изумление. «Ты не завтракала!» — буркнул он себе под нос и тоже взялся за книжки. Да с такой невозмутимостью, что ему бы многие позавидовали. А мне же вести себя отстраненно и дальше не удалось бы при всем желании. Желудок тихонечко заурчал, еще пока не перерастая в руладу, но уже около того. Стыд опалил щеки, а я еще и сглотнула набежавшую слюну. Аромат стоял просто изумительный. Сырная и мясная нарезка, свежий хлеб, фрукты и каша. От симпатичного графина поднимался пар, а на его дне. плавали травы и орехи. Поймав взгляд Калиста, я снова уткнулась в книгу. «Ешь!» — то ли предложил, то ли приказал демоняка, наполняя кружки отваром. «Судя по всему, нам здесь сидеть долго». С последним я была полностью согласна, учитывая предстоящий объем работы, так что долго меня уговаривать не пришлось. Подложив книгу, я принялась хомячить, но уже буквально через минуту остановилась, даже не проживав. «Что?» — спросила я, ловя на себе нечитаемый взгляд парня. «Ничего», — пожал он плечами и вдруг улыбнулся. «Ты что-то подмешал в отвар, да? Или добавил в еду?» — смекнула я, со вздохом откладывая импровизированный трехуровневый бутерброд. «С чего ты взяла? Я предпочитаю действовать не так примитивно». «Да правда что?» — возмутилась я, намекая на свое второе беспамятство. «Это было исключение. Ты, милиса, всегда исключение». «И вот хорошо, что я к этому моменту уже успела проживать». «А ты почему не ешь?» — спросила я просто так, чтобы разбить неуютную тишину. «Все лучше детям». Я так и не поняла, что означала последняя фраза, но решила выяснением сути не заморачиваться. Одно спустил я одобрела. Что-либо искать не было никакого желания, так что я просто листала страницы и проверяла оглавление. На двадцатом увесистом томике захотелось хитрить. «Мне кажется, нам нужно поискать ритуалы для чайников. В академической библиотеке мне попадалась эта книга. Может сработать?» «Ритуалы для чайников?» «Не слышала о подобном. Что это? Научный труд?» «Ага», — покивала я, предвкушая месть. «Поищешь?» Как только Калест скрылся за стеллажами, я отложила очередной талмуд и удобнее растеклась по креслу, прикрывая веки. Думалось мне, что неестественная тяга у демоняки уже прошла, зато по голове его точно кто-то ударил. «Мы же и не поругались ни разу за этот час», Даже вечные муки друг другу не пообещали. Я уснула. Проснулась при этом сама, никто меня не будил. Проснулась, чувствуя на себе чужой пристальный взгляд, но, открыв глаза, ни с чем бессовестным взором не встретилась. Кэрис читал, сидя в соседнем кресле. И читал он «Ритуалы для чайников». «Я вот одного понять не могу». произнес он задумчиво. Что натолкнуло тебя на мысль, что эта писанина может нам хоть чем-то помочь? А что не так? Опасливо осведомилась я. Эти ритуалы антинаучны и не имеют ничего общего с основными принципами магии. Так в том и дело, согласилась я. Все, что могло бы нам помочь, магическое мы уже испробовали. Сейчас время экспериментов. Вдруг поможет? Под столом кукарекать не буду. «Да больно надо», — обиделась я, «выбери любой ритуал на свой вкус». А я уже выбрал. Мне на колени положили потрепанную временем книженцию в мягкой обложке. С чуть желтоватых страниц на меня смотрели два ритуала. Согласно первому, нужно было загадать свое желание и запрыгнуть поочередно в три котла. Первый — с холодной водой, второй — с кипятком, третий — с молоком единорогов. Второй же ритуал сводился к тому, что нужно было загадать желание и поцеловать девственницу, срезая у нее в этот момент прядь волос, из которой в дальнейшем необходимо выплести браслет. Этот браслет нужно было носить, не снимая. «Тащи котлы!» — воодушевилась я, откладывая книгу. Взглянув на Калисто, я даже дернулась, увидев ножницы в её руках. Но ладно, ножницы!» Он на меня смотрел с такой предвкушающей улыбкой, что мне как-то резко поплохело. «Не котлы, да?» — сдулся мой энтузиазм. Выдохнув, я согласилась. «Так и быть, тащи девственницу». Демоняка опешил. «Да-да, я тоже умею кусаться». И без того понятно, на кого нацелилась эта наглая морда, не имеющая инстинкта самосохранения. За то время, пока мы были здесь, я, кроме нас, больше никого не видела, так что его выбор был очевиден. Но мне-то целоваться не хотелось, и прядь и волос лишаться не хотелось, только пока непонятно, чего больше. «В щеку!» — предупредила я, наблюдая за тем, как парень освобождает кресло. «И прядь не сверху, а где-нибудь в глубине!» Узнаю, что делаешь на моих волосах черные ритуалы. В жабу превращу. Навсегда!» Пыталась подавить панику, пока Калис молча обходил кресло, вставая у меня за спиной. «Иллюзию сними. Надо сразу проверить результат». И легким движением руки он заставил меня запрокинуть голову. Его пальцы скользнули по моей шее, вызывая мурашки, фиксируя подбородок. Я успела сделать только вдох, прежде чем его губы накрыли мои, прикасаясь в легком, нежном, чувственном поцелуи. Перед тем, как закрыть глаза, я видела шрам, что рваными полосами отпечатался на его щеке. Все рифмы вылетели из головы. Мне нужно было произнести заклинание, да я бы сейчас и собственное имя не выговорила. Все поплыло. В теле поселилась какая-то странная легкость, отзывающаяся щекоткой в животе. То ли завтрак просился наружу, то ли еще что, неважно. Важно было то, что когда мои губы наконец-то выпустили из плена, мне продемонстрировали прядь волос. А я ведь даже ничего не почувствовала. Зато покраснела сама от себя, того не ожидая. «Ты умеешь плести браслеты?» севшим голосом спросил демоняка, передавая мне прядь волос. «Думаю, тебе нужно сплести его самому, а иначе эффекта не будет. Знаешь, как плести косичку?» То, что Каллист сплел в итоге, косичкой можно было назвать только с натяжкой, но я за это время, да под его ругань, успела прийти в себя и придумать заклинание. Шептала, едва размыкая губы, И когда получилось, сначала глазам своим не поверила. Шрам ушел, кожа постепенно разгладилась. Демоняк снова был собой. И на этот раз без иллюзий. «Все получилось», — произнесла я почему-то шепотом. «Что получилось?» — оторвал он взгляд от браслета, что обнял запястье. «Шрам! Его больше нет!» Наскоро переставив на стол тарелки и чашки, Я впихнула парню в руки под нос. Посмотрев на свое отражение, он от чего то заметно расстроился. Даже губы поджал недовольно, откладывая поднос обратно на стол. Скулы заострились, будто он стиснул зубы. Выдержав минутное молчание, я окончательно стушевалась. Получилось же! Чем он недоволен? Видимо, собравшись с мыслями, Калис наконец заговорил. «Не хочу тебя разочаровывать». но шрам не исчез. Это я закрыл его иллюзии. В последнее время я делаю это уже неосознанно на уровне инстинктов. Я внимательно смотрела на его лицо, поэтому вновь появившийся шрам разглядела отчетливо. Да как же так? Неужели не получилось? Но ведь должно было. Чары ведьмы может снять только ведьма, и это правило мама вбила в меня с самого детства. Почему? Как быть дальше? Нет. Конечно, я и не ждала мгновенного результата, но все равно очень сильно расстроилась. Всего на мгновение я поверила, что на одну проблему в моей жизни стало меньше, а теперь ощущала глубокое разочарование. Да ладно тебе, не переживай. Вдруг решил Димоняка меня приободрить. Найдем еще вариант. Посмотри, какая огромная библиотека. Что-нибудь да подберем. «Подберем», — повторила я эхом, вздыхая. «Если хочешь, можем конфиденциально обратиться к одному хорошему столичному магу. Думаю, он найдет выход. Только тебе придется пойти со мной». «А когда?» «Имей в виду, у меня денег лишних нет». «Об оплате не беспокойся. В моих интересах вывести шрам. Мне и платить. Думаю, в ближайшие дни я смогу устроить нам эту встречу. Только, знаешь, будет лучше... Если мы притворимся, будто идем на свидание, чтобы никто в академии не задавал вопросов. Никто не задавал? Ты смеешься. Если кто-нибудь узнает, что мы идем на свидание, вопросов будет целая лукошка. Ну, тебе выбирать. Если хочешь быстрее от меня избавиться, придется пойти на свидание. Ты ведь хочешь от меня избавиться, Мелисса? Прямой взгляд, взгляд страшный, пронизывающий. На секунду я забыла о том, что нужно дышать. Ужас, что, казалось, давно покинул меня, словно снова вернулся, оплетая, обнимая, ловя в своей сети. С трудом сделав вдох, я медленно выдохнула, скидывая на вождение. «Свидание так свидание. Теперь мы можем вернуться обратно в академию?» «Конечно. Глаза закрой». Веки я закрыла тут же. Мне хотелось поскорее убраться отсюда и поменять компанию ненавистного демоняки на одеяло и подушку. Да только прежде, чем я провалилась в портал, меня нагло и бессовестно поцеловали. Как и просила, в щеку. Шепнули мне на ухо, закрывая портал прямо перед моим носом. Он так и оставил меня стоять в растерянности посреди комнаты. Ну, и как прошло свидание? вцепилась моя рука Айрата, вырывая зацепенение. Не было никакого свидания, выдохнула я, падая на кровать рядом с копером. Как не было? разочарованно спросила подруга. Да, вся Академия только и трещит о том, что у вас сегодня свидание. Как трещит? Моментально села я, осознавая всю глубину подставы. Он же за мной пришел, прямо к комнате. Его видели, наверняка видели. И он это сделал специально. Без умылку Что, совсем-совсем не было свидания? «Не было!» — психанула я. «Но будет!» «Я ему такое свидание устрою, что на всю жизнь запомнит». Диманяка точно пришел за мной в комнату специально и стопроцентно понимал, чем это обернется. Почему я так думала? Да потому что это калист. Калист, которому нравилось портить мне жизнь. Дождь лел не переставая. Ливню с яркими молниями, пронизывающими черное небо, было абсолютно все равно на то, что чувствовали люди, маги и прочие представители этого материка. Этот ливень был одинаковым для всех, и для счастливых, и для несчастных, и для тех, кто замышлял нехорошее. К слову, нехорошее почему-то в такую погоду замышлялось гораздо лучше, чем в солнечный день. Тот, кто смотрел черными глазами в окно со второго этажа учебного корпуса, уже точно знал, кто станет его следующей жертвой. Он на нее и смотрел, Неотрывно следил через мутные стекла, по которым стекали холодные капли. Его не интересовала ее красота, его не трогало богатство ее семьи, для него было важным совсем другое, и эта девушка отлично подходила для его планов. Ловко играючи, пользуясь магией, она шла прямо поверх луж, не касаясь воды даже мысками туфель. Черная ученическая мантия едва выглядывала из-под богатой меховой накидки. Что она крутила в руках? Кажется, это была янтарная бусина. Нет, с такого расстояния он навряд ли смог бы опознать предмет, порхающий в ее пальцах, но точно узнал, потому что в его кулаке была зажата точно такая же. Он нашел ее прямо под окном женского общежития и с тех пор всегда носил с собой. Почему? Кто бы дал ему ответ на этот вопрос? Зато он мог легко рассказать о другом, о том, что ему нравился дождь. Нравились тяжелые, будто свинцовые темные тучи, затянувшие все небо от одного края до другого. Ему нравился размеренный стук прозрачных капель, нравился холод, пронизывающий землю, нравился вечер, опускающийся на территорию Академии. Самый удобный вечер для того — чтобы поймать свою новую цель. Правда, не для всех этот вечер казался удобным. Кто-то просто не замечал ни ливня за окном, ни стука капель, ни молний, вспыхивающих совсем близко от земли. Не замечал, хоть и смотрел в окно из комнаты в мужском общежитии на втором этаже. Мысли Калиста были совсем не здесь. Его взор был не здесь. Своими темно-синими глазами он будто бы наяву уже видел свидание, которое только предстояло. Пожалуй, именно в этот вечер он был по-настоящему спокоен и доволен. Последние недели стали для него настоящим адом. Что в Мелиссе было такого, чего не было ни у кого другого? Он не понимал, не мог найти и от того страшно раздражался. Его бесило все вокруг. выводил из себя каждая мелочь. Сам осознавал, что срывается по пустякам, но контролировать себя был не в состоянии. А ведь он всегда славился своим контролем. Сам его величество хвалил парня за самообладание, равного которому не нашлось и у матерых дознавателей. Калест был гордостью королевской тайной службы, лучшим из десятки таких же молодых и амбициозных. А что теперь? Он не мог думать о деле. Он не мог думать ни о чем, ни о ком кроме гномки, но заставлял себя работать, заставлял возвращаться мыслями в правильное русло. Не терпел жалости, но именно жалость по отношению к себе и ощущал от близнецов. Впрочем, их дурные советы все-таки пошли ему на пользу. Нет, он не похитил милису, чтобы соблазнить, как предлагал больше, не пел ей серенады под окном и не носил за ней сумку. как рекомендовал Джейлип. Каллист хотел хоть немного побыть с ней рядом, и пока этого ему было достаточно. Идея с королевской библиотекой пришла парню сама собой, благодаря все той же Мелиссе. Это была целиком и полностью ее заслуга, а молодой мужчина лишь немного подкорректировал место их встречи, не желая делить ее внимание с кем-то еще. В библиотеке Академии постоянно кто-то слонялся. Одержимый. Наверное, это слово больше всего подходило его состоянию. Смешно, нелепо, но он действительно надеялся на то, что девчонка его попросту опоила, приворожила, использовала запрещенные зелья. Однако эта версия не подтвердилась. Нет, он испытывал влечение к другим. Неясное, скользкое, поверхностное и выматывающее. Но этот эффект исчез уже через сутки. сжирающее изнутри желание осталось. Желание хотя бы находиться рядом с Мелиссой, видеть ее темно-зеленые глаза, наблюдать за тем, как смешно она хмурит брови и временами закусывает нижнюю губу, если сильно волнуется. Ревность. Пока хоть единожды с ней не столкнешься, никогда не узнаешь, каково это, когда тебя изнутри сжирает неведомая сила. Не поймешь, как это — дышать. но будто бы умирать с каждым новым вдохом. Калисто ревновал. Ревновал так сильно, что едва ли держал себя в руках, когда рядом с гномкой находился дракон. Головой понимал, что преподаватель ему не соперник. Если захочет, Мелисса уже завтра будет принадлежать ему, но сердце... Сердце сжималось в груди, стоило парню увидеть их вдвоем. Ральвиан Урь-Карстар никогда не вызывал у представителя тайной королевской службы положительных эмоций. Наглый, надменный, высокомерный. Таким аристократы видели при дворе на тех немногочисленных балах, которые он посещал, скрываясь за маскарадными масками. Стоило дам его увидеть, и все внимание переключалось на мужчину, но он был холоден с ними, будто глыба льда. Что привлекло синего дракона в несуразной магички, что даже до плеча ему не доставало? Кто бы знал ответ на этот вопрос? Зато Каллист прекрасно был осведомлен о том, что шрам Мелиса ему все же вывела. Каким чудом бредовая идея оказалась действеннее, чем все заклинания и мази, которые он перепробовал? Вот уж действительно чудо, пришедшаяся совершенно не к месту. Парень рассчитывал не на одну встречу наедине, и даже не на две, поэтому пришлось выкручиваться. Это хорошо, что уродливый шрам он за прошедшее время запомнил досконально, а иначе бы отличная идея не увенчалась успехом. Теперь же они могли видеться сколько угодно, до тех пор, пока ему не надоест. «Свидание? О, да!» Он устроит ей самое незабываемое свидание в ее жизни. Свидание, достойное самой королевы. И она не устоит. Не устоит, как и любая другая, на ее месте. Но проблема в том, что другая Кальсту была не нужна. Другая нужна была дракону. Он был в преподавательском домике, что находился на территории академии. Стиснув клыки, выступившие наружу, он выл, кромсая когтями обивку дивана. Лихорадочный блеск его жёлтых глаз отражался в окне, за которым беспрестанно лил дождь. Мистер Карстер ненавидел дождь, терпеть не мог грозу, потому что в такую погоду он не мог выпустить дракона, а зверь рвался. С каждым часом, с каждой минутой хищная тварь разрывала мужчину изнутри, стараясь завладеть его разумом, его телом. Он сопротивлялся из последних сил. Чем дальше, тем хуже. Этот девиз сопровождал его все последние недели, и демоново зелье, как назло, не помогало. Но ведь оно работало. Он сам чувствовал это влечение, Сам испытывал тягу к девушкам, оно должно было сработать, но не работало, хотя пил его мужчина флакон за флаконом. И здесь поставила защиту, тварь, лживая, подлая обманщица. Мистер Карстер помнил Эбигейл Ферсуа еще девчонкой, незаметная, обычная, ничем не примечательная. Она компенсировала жалкий уровень магии. знаниями, штудируя учебники и научные труды днем и ночью. Она не привлекала его, ни будучи студенткой, ни будучи выпускницей. Они не сталкивались с Эбигейл нигде, кроме занятий, и он забыл бы о девушке, как и о тысяче других, если бы она не вернулась в академию сначала практикантом, а потом преподавателем. Впрочем, и тогда они не общались больше необходимого. Серая, блеклая, бесцветная. Ее манеры раздражали, ее поведение вызывало смех. Эбигейл Ферсуа старалась выглядеть старше своих лет, одеваясь словно старуха или воспитанница строгого женского пансиона. Она неукоснительно следовала всем правилам и заставляла следовать других. Скучная, чопорная, неживая, ее енот и то больше походил на человека, чем она. Но в один прекрасный день все изменилось. Мейстер Карстер вдруг взглянул на невзрачную девушку с совершенно другой стороны и понял, что пропал окончательно и бесповоротно. Чего он только не делал ради нее. Совершал безумные поступки, свойственные только глупым влюбленным юнцам. Он презирал себя за эту слабость. Он ненавидел себя за каждый ее пустой взгляд. Он так и остался для нее никем, в то время как она полностью безвозвратно завладела его сердцем, его мыслями, его зверем. Он любил ее до ослепляющей ненависти и ненавидел до той самой черты, за которой скрывались восхищение и желание. Мистер Карстер боготворил Эбигейл Фарсуа, самую неприступную женщину в его жизни и отчаянно желал ей смерти, потому что тогда умер бы и он, закончив эти бесконечные мучения. Он положил к ее ногам все, что у него имелось — корону, деньги, сокровища и земли. Она отказалась, глядя на него с брезгливой жалостью. Он отказался от короны в пользу младшего брата, лишился всего, что имел — и окончательно обосновался в столице, она начала избегать его присутствия с утроенной силой. В конце концов, он уступил ей место директора академии, отказавшись от этой должности, а она будто и не заметила этого. Да, мейстер Карстер Эсквайер, маркиз драконьих земель, ненавидел дождь, но лишь потому... что в такие вечера оставался один на один со своими страшными мыслями. Он дошел до пика отчаяния, долетел до края собственной гордости, чувствуя, что уже готов пойти даже на преступление, лишь бы его мучения закончились. Пальцы что-то нащупали в кармане жилета. Вытащив янтарную бусину, дракон осмотрел ее, будто видел впервые, Им всегда нравился янтарь. Он напоминал мужчине о ярком солнце, о тёплых лучах, разрезающих темные тучи. Кулак сжался. Отросшие когти впились в ладони, распарывая кожу до крови. Порывисто распахнув окно, дракон выбросил бусину и с грохотом захлопнул створку. Он ненавидел этот мир. Мир, в котором Эбигайл Форсуа была для него недостижимой мечтой. Желтые, черные, темно-синие очи одинаково отражались в мутных стеклах. Ливень лил, не переставая, затапливая серые дорожки и пригибая к земле последние яркие кусты. Ему, ливню, было совершенно наплевать на то, кто наблюдает за ним в этот час. Он, ливень, был одинаковым для всех, но каждый... воспринимал его по-своему.